Глава восьмая. Старый, новый, знакомый. Мы с Фрейсашем снова едем на его агроне. Хотя о вчерашнем неловком разговоре мы не вспоминали... новых тем для общения пока как-то не находилось, так что путешествие проходило в молчании. Внезапно Агрон остановился и зашипел. Фрай Саш принялся его успокаивать, но после минуты безуспешных попыток повернулся ко мне и сказал. Такого с ним еще не было. Если он так напуган, значит, впереди что-то очень сильное и опасное. Мы остановились на небольшой опушке. В этот момент с другой стороны леса вышел человек. Обычный человек в зеленом дорожном плаще — и с изумрудными глазами. Его светлые волосы были аккуратно убраны назад и стянуты шнурком в типичный конский хвост. Не успела я удивиться тому, откуда тут взялся такой не иначе светский щеголь, как Агрон просто зарычал. Он не мог стоять на месте, он подпрыгивал и пятился назад. Фрайсаж все еще пытался его успокоить, но шестым чувством я понимала, что этот некто так просто не уйдёт, и внутренне собрала силы, чтобы нанести свой вампирский удар с подтишка. — Успокойте своего зверя, почтенные, я не причиню вам вреда, — медленно и надменно сказал он. — В самом деле? — спросил Фрайсаж. — У Аркса отменная интуиция, которая ни разу его не подводила. Если он тебя боится, то и у меня есть все основания опасаться тебя. Почему мы должны тебе верить? Я сидела не шевелясь. адреналин в крови начал потихоньку добираться до головы, но я сдерживала себя потому как понимала что попытка атаковать у меня будет всего одна я всегда держу свое слово и вы смертные не смеете в этом сомневаться презрительно бросил он делая еще два шага вперед этим он словно нарушил последнюю границу так как каркс совершенно вышел из под контроля сбросив нас обоих он взревел и кинулся на незнакомца А тот, всего лишь взмахом руки, из которой вырвался поток ярчайшего пламени, отбросил его в сторону. «Ах ты дрянь!» — взревел фрайсаж, вскакивая на ноги, доставая свой арбалет и выпуская в него сразу три болта. Однако тот, отбив их рукой, через несколько мгновений оказался около Таисиана и ударил его кончиками пальцев под горло. Захрипев, бедолага рухнул у его ног. Незнакомец мельком глянул на него, мыльнулся, повернулся ко мне и спросил. «Может, хотя бы ты меня выслушаешь?» «И не мечтай!» — крикнула я, выбрасывая вперед правую руку и запуская пожирающей силы импульс. Он коснулся его, а в следующий момент я закричала, потому что оказалось, что я сломала плотину, за которой было огромное количество силы, и теперь я тонула в ней, как в океане. Совсем рядом раздался нечеловеческий рев, а в следующий момент я потеряла сознание. я горела Но огонь не обжигал меня. Казалось, я сама была огнём, и силы во мне хватило бы для того, чтобы согреть весь мир. Но в этот момент я почувствовала, как меня куда-то тянет. Я начала падать всё быстрее и быстрее, и в этот момент я очнулась. Я лежала около аркса, которому фрейсаш обрабатывал ожог на боку какой-то мазью. Агрон сердито шипел, но боль терпел. Незнакомец же, оказавшийся источником огромной силы, Сидел около соседнего дерева и пасмурно на нас смотрел. «Фрайсаж!» — позвала я, и он тут же возник около меня. «Что?» «Успокойся, всё хорошо», — мягко сказал он. «А кто этот?» «Идиот, бестолочь, дубина. Выбирай, что тебе больше нравится», — с чувством сказал Фрайсаж. «Когда я выпила его энергию, то почувствовала столько силы, столько огня. Мне казалось, что я стала маленьким солнцем». «А как же иначе?» — пожал плечами Таисиан. «Ты выпила силы дракона, так что все правильно». «Дракона? Но что здесь в такой глуши делает дракон?» «Позвольте мне уже, наконец, объясниться. мои драконы, обеспокоены предстоящим вторжением варваров, ничуть не меньше всех остальных», — начал незнакомец, поднимаясь и подходя к нам. «И потому было решено послать одного из нас для того, чтобы помочь Дэмиену». А ты не мог хотя бы представиться и нормально объясниться, вместо того, чтобы пыжиться и кичиться перед двумя смертными?» — едко спросил фрайсаж. Из-за тебя пострадал мой агрон. Ты нарочно ранил его. Хотя с твоей-то силой ты мог всего лишь оглушить. — Как тебя зовут-то? — спросила я прежде, чем дракон успел возразить. — Аллаэрто, — ответил тот. Сначала это имя не вызвало у меня никаких откликов. Однако через несколько секунд... «Дракон алаэрта Где, где же я слышала это имя раньше?» «Аллаэрта! Уж не тот ли, что устроил Демиану в его прошлый визит сюда ритуал крови слез дракона и едва не свел его с ума?» Недоверчиво спросила я, воскрешая в памяти свой первый разговор с Демьяном. Дракон не ответил, но достаточно красноречиво отвернулся. «Да вы посмотрите на него!» — засмеялся фрайсаж, тоже догадавшийся, что это за дракон. Ему стыдно, и он боится в этом признаться, и себе в первую очередь. Да, драконы, небось, пошутили, когда отправили на помощь ему тебя. «И будь уверен», — мстительно продолжила я, — «когда Дэмиан узнает, кто ты такой, он просто укажет тебя на выход. Он ни за что тебя не примет. Ты даже не на тело его посягнула на душу. Я знаю Дэмиана без безгоду неделю, но уверена совершенно точно, он тебе этого ни за что не простит». «Да хватит, пожалуйста!» — возмолился Алэрто. «Я не ставил перед собой цель нанести Дэмиону ущерб. Он был под заклятием, понимаете? Злое эго, в его случае и с его силой это было очень опасно. Даже если исключить тот факт, что наш мир погибал в случае его ухода, не думаю, что жители тамошнего мира обрадовались бы, когда им на голову свалился бы одержимый своими страстями мастер». — Ну, возможно, на тот момент эксперт магии воды. — Ладно, ладно, ты эту лапшу демиону на уши вешать будешь, — отмахнулся Фрайсаж. — Найдем его, он пусть решает, как с тобой быть. — Сейчас-то что, пойдешь с нами? — Не совсем. На мгновение глаза дракона подернула туманная дымка. — Я чувствую, что демион уже в Краспагине. — Поэтому предлагаю вам лететь. Взлетим вечером, и к полуночи будем на месте. «Ты-то откуда знаешь, где Дэмиан?» — подозрительно спросила я. «Ритуал», — спокойно пояснил дракон. «Он хотя и не по своей воле принял от меня каплю крови и слезу, я теперь могу его чувствовать, хотя и не очень долго. Так уж сложилось, что кровь дракона сильнее человеческой. И именно по этой причине это работает так, а не иначе. И это еще одна причина, почему послали именно меня». «Отлично. Допустим, мы полетим», — сказал Фрайсаж. «А как быть с моим Агроном? Ты его ранил, и ранил существенно. Будь он целым и невредимым, найти дорогу домой ему не составило бы труда. Но тебе же всенепременно нужно было...» «Ладно, перестань, пожалуйста», — поднял руки над головой Аллаэрта в знак примирения. «Я был неправ. Сейчас я вылечу твоего питомца». «Вылечишь?» — фыркнул Фрайсаж. «Да он тебя теперь к себе на пушечный выстрел не подпустит». Видимо, не до конца ему поверив, он сделал пару шагов в сторону Аркса. Но ящер в этот момент так зашипел, что дракону, дабы не усугублять ситуацию, пришлось вернуться на исходные позиции. «Стоп, а что насчет тебя?» — повернулся Лерта ко мне. «А я-то что?» — озадаченно спросила я. «Ну, судя по всему-то, выпила часть моих сил». сказал дракон, оценивающий меня, рассматривая. «Я никогда с таким раньше не сталкивался, но уверен, что именно это и произошло. Раз уж ты их взяла, так используй, чтобы вылечить этого зверя. Ты что, думаешь, что раз я получила силы, так и умение пользоваться ими само пришло?» — огрызнулась я. «Я этого не умею». «Почему?» — спросил Фрайсаж. «Тогда же ты взяла силу охранников старосты. А потом оики Чендаша. И справилась же». «Во-первых, вы меня тогда напугали до потери пульса», — ответила я. «А во-вторых, ломать не строить. Как толкать предметы или сделать из кого-нибудь марионетку, много ума не надо. Но вот лечить, да еще и огнем...» Я посмотрела на Фрай Саши и опустила взгляд. «Я не умею, я боюсь». «Ну, тут ничего сложного нет», — успокаивающий кивнув, начал объяснять Алаэрто. «Для начала попробуй просто метнуть огонь. Иди сюда». Встань вот так. Теперь м -м, почувствуй энергию там, где она у тебя накапливается после того, как ты ее откуда-то забрала. Пропусти ее через свои руки и метни огонь. Я попыталась последовать его совету. Он, на удивление, точно и доступно описал процесс, хотя правильнее будет сказать, на пальцах объяснил. Представив запас украденных сил как небольшую сферу, я аккуратно направила поток к рукам. Энергия прошла через плечи, руки, сгустилась у ладоней, и через секунду я стала маленьким огнеметом. Надо признать, советы дракона значительно помогли мне оптимизировать этот процесс. В прошлый раз энергии двух выпитых тайсянов мне едва хватило на три минуты борьбы. Сейчас же я была уверена, что смогу повторить процедуру огнеметания еще не один десяток раз. «Совсем неплохо», — одобрительно кивнул дракон. Теперь точно то же самое повтори с этим Агроном. Единственное отличие — ты должна полностью сконцентрироваться на том, чтобы помочь, исцелить. Это очень важно. Направляй не разрушительный огонь, а созидательный. Представь, что своим огнем ты должна не ранить и не изувечить, а согреть, осветить путь тем, кто тебе дорог. И у тебя обязательно все получится. «Как ты складно болтаешь-то!» — скептически заметил Фрайсаж. все это время не отходивший от своего питомца. «Мне уже доводилось обучать наш молодняк», — пожал плечами Алаэрта. «Молодняк? А сам-то ты случаем не молодняк?» — начал было Таэсян, но я его остановила. «Фрайсаж, пожалуйста, я не могу сосредоточиться, мне и так страшно. Если я сейчас ошибусь, то только сделаю Арксу еще больнее. Ты же не хочешь, чтобы так получилось?» Ящер, явно не хотевший, чтобы так получилось, послушно замолк. я закрыла глаза и сосредоточилась. Где-то я это уже слышала, философия огня в том, чтобы согревать и освещать, но одно дело — слышать, и совсем другое — понимать и использовать. Я осторожно подошла к Арксу, он недовольно заурчал, но, помню, мою утреннюю ласку агрессии не проявлял. Встав перед ним на колени, я закрыла глаза и сосредоточилась. Я направляла энергию изо всех сил, стараясь, чтобы в моей голове в этот момент было сострадание и желание помочь. Энергия вновь потекла через мои руки. Вновь я ощутила ее сгущение у ладоней. И... самый напряженный момент выхода энергии. И ничего не произошло. Я рискнула открыть глаза, и передо мной предстал небольшой поток радужного пламени. Того самого пламени жизни. Обугленная чешуя обваливалась с боков Агрона, и на ее месте вырастала новая, причем, судя по всему, без малейшего дискомфорта для последнего. «Просто чудесно!» — восхищенно сказала Лаэрта. «Ты очень способная, особенно если учесть, что в этом мире ты совсем недавно». «Ну что, Таисян, доволен? Твой питомец сможет найти дорогу домой?» «Да», — сухо сказал Фрайсаж, проверяя Агрона и удостовериваясь, что тут в полном порядке. «Отлично, в таком случае предлагаю не мешкать. Уже закат. До полуночи нам надо быть в городе, иначе мы можем не поспеть за Дэмиеном», — заявил дракон, превращаясь в зверя. «Процесс, надо сказать, ничем особо не примечателен. Дэмиен и то красочнее оборачивается. Хотя, может, я просто предвзято сужу?» «Уже в Краспагине?» — до меня только сейчас дошел смысл этой фразы. «Как же он туда попал?» «Чего не знаю, того не знаю», — ответила мне гигантская изумрудная голова. Через минуту мы уже были в небе. Поначалу мне было немного страшно, но фрайсаж крепко держал меня сзади, и постепенно я успокоилась. Тем более, что вечерний авиал открывал такой потрясающий вид, что просто дух захватывало. Благодаря тому, что было темно, мы смогли пересечь остаток пути без того, чтобы нас заметил чей-то любопытный глаз. Ночевать нам пришлось в лесу, в паре километрах от Краспагина. И должна признать, несмотря на то, что Лаэрта оказался именно таким, каким я его себе представляла, когда демиан рассказывал мне о нем, гордым и эгоистичным, спать под драконьим боком было неожиданно тепло и уютно. Как будто младенец под боком матери, незабываемо. Утром, когда я помогала по мере сил готовить Фрайсашу еду, а Лаэрто с нами есть отказался, объяснив это тем, что он наелся впрок заранее. У меня внезапно возник вопрос. «Погодите, я помню, что Дэмиана в прошлый раз пускать в Краспагин не хотели, и ему пришлось пойти на хитрость. Как же туда попадем мы? Не лучше ли нам было пролететь туда ночью, да и спокойно утром искать Дэмиана?» «Не лучше», — хмуро ответила лаэрта «Драконам появляться на этой территории строго запрещено. Если хоть одна живая душа узнает о том, что здесь побывал дракон, у наших старейшин будет изрядный скандал с людскими правителями». «И особенно мне интересно, как туда пройдет Фрайсаж, когда в Краспагине в последний раз видели черных тайсианов?» «Явно очень давно», — обескураженно ответил Фрайсаж. «Однако идея есть». К нам, таэсианам, всегда плохо относились и не всегда хотели пускать в город. Поэтому в каждом мы старались сделать, либо найти и расчистить особый сток, по которому могли бы передвигаться только таэсианы». «И ты предлагаешь нам лезть в Краспагин через сток?» — с сомнением спросила я. «Зачем же?» — ответил Фрайсаж. «Вы двое вполне сойдете за странствующую пару. Вряд ли стража станет задерживать людей, верно?» Наверняка они и дэмиана в прошлый раз задержали лишь потому, что он был в облике Таисиана. «Мне не очень нравится идея разделиться», — нервно сказала я. «Другого способа попасть в город нет, так что придется».